Глава 20 твари, что на нас напали, оказалось не так много. Примерно пять минут мелкими очередями мы отстреливали отдельных особей, особо наглых, стараясь экономить боеприпасы. У каждого ведь был только один полный боезапас – пять магазинов. А этого может оказаться маловато, но в итоге после смерти особо крупной особи остальные просто убежали. Остатки ночи прошли достаточно спокойно. Вернувшись в лагерь, как и планировалось, мы спали по два часа и по два часа сидели и караулили. Самое противное, что пришлось снова разжигать костер. Но у нас было чем, и уже хорошо. Благодаря той твари, с которой нам пришлось сражаться, мы были обеспечены достаточным количеством мяса. Так что свои сухие пайки мы уминали вперемешку с мясом, вкус которого напоминал какую-то помесь свинины и курицы. Но самое приятное, у нас был запас соли, благодаря суточным рационам питания. «Прелесть! Ну что, какой план действий?» Выперся из восстановленного, но слегка перекошенного жилища стрелок, протирая свои изенки. «Уже светло, так что никакой зверье нас точно трогать не будет. Нужно что-то делать с этой тварью». Сидел я возле костра, крутя на вертеле очередную порцию мяса. «Что-то мне подсказывает, что я не должно было быть тут. Тварь в темноте вообще не восприимчива к пулям. Они у нас, между прочим, бронебойные». «Должны прошивать до 15 миллиметров композитной брони. Надо выманить тварь на свет. Все просто!» Улыбнулся стрелок, уперев руки в боки. А потом опустил их. Но на самом деле ни хрена не просто. Думаю, тварь не настолько тупая, чтобы днем выходить из своего логова. И скорее всего, ты прав. Что-то тут не так. Тварь чересчур смертельна. Мы чудом выжили. Если бы ты не понял, что свет – это ее уязвимость, нас бы она порвала на части». Дальше мы занялись весьма обыденными делами. Умылись, как следует перекусили, проверили все свои пожитки, которые, слава богам, оказались целы. Дальше мы сверились по времени. Светлый день начинался примерно в шесть утра по времени Академии, а темнело примерно ближе к десяти вечера. Сейчас было в восемь утра, так что времени у нас было еще вагон. Взяв инициативу на себя, я двинулся в сторону логова твари. Стрелок пошел сразу следом за мной. Мы двигались в напряжении, так как все же это были дикие тропики. Ядовитые твари тут могли скрываться где угодно. Автоматы мы спрятали за спину, держали наготове ножи. Один раз нам они все-таки пригодились. Огромная? Нет. Даже просто гигантское змея неожиданно напало на нас, свалившись с дерева. Сказать, что мы чуть не наделали непотребств, это ничего не сказать. Но благо тварюга оказалась не ядовитой, а просто сильной. Она с такой силой сжала ноги стрелка, что у него на голени треснул элемент брони. Ноги целы. Вроде. «Да не надо, я тебе говорю!» Продолжая тыкать ножиком в мертвую тушку пятиметровой зелено-белой змеи, сверлил меня злобным взглядом напарник. «Целы мои ноги, целые Двигать могу!» «Дай душу отведу!» «А то думал, что сердце в пятки уйдет!» «Ну-ну!» — усмехнулся я, осматривая коридор, который после себя оставил тот гигант, унося ноги проще от нас. Вот мне интересно, как он смог подойти к нам, ничего не сломав? В смысле, деревья, кусты там всякие. А стоило ему получить от нас, как ломая все, к чему только можно было прикоснуться, он помчался прочь. Ты бы тоже бежал без оглядки и снося все и всех, если бы тебе грозила смерть. Уныло усмехнулся стрелок. Вот я чувствовал это. Мчался, вообще не оглядываясь. Знаешь, как страшно было? Представляю. Медленно кивнул я, вспоминая морду твари и ее красные зловещие глаза. Ладно, все. Хватит рассиживаться. Сдохла, змея, пошли. «Угу!» – недовольно буркнул стрелок, поднявшись на ноги. Я снова пошел первым. На этот раз мы смотрели не только по сторонам, но и над головой. Хоть часть деревьев и рухнула от столкновения с тварью, все же ветви других гигантов были огромны. Они даже сейчас застилали огромный кусок неба, несмотря на тонкую полосу ровно над нами. Зверю было где спрятаться и где организовать засаду на ничего не подозревающую жертву. Путь до огромной пещеры, около входа в которую как раз и заканчивался весь хаос, устроенный монстром, занял примерно часа два. Шли мы не то чтобы медленно, но где-то километров пять точно преодолели. Сама пещера была явно рукотворной, но давным-давно заброшенной. Зачем и почему она тут, останется загадкой проектировщиков данной местности. Но в итоге пещера высотой в 23 фута. Нехило. Почти четыре моих роста. «Думаешь, эта хрень на ножках тут?» Нахмурившись, спросил Стрелок, вытаскивая из-за спины свой автомат. «Если тут, то можно начинать выманивать. Она сейчас точно не выйдет». Остановил я Стрелка. одного фонарика мало, чтобы ей нанести существенный ущерб. Нужно что-то более яркое и более естественное. Может, десяток костров тут приготовим?» «Ты с ума сошел!» Тут же взбух напарник. «Мы тебе откуда столько розжига возьмем? У нас нет столько?» «А нам многое не надо?» — улыбнулся я. — Времени у нас полно, можем всего одну таблеточку использовать, а остальное разжигать уже от пламени горящего костра. — В принципе, можно. Тогда резонно сейчас разделится Этот процесс явно займет много времени. Так что... Давай я схожу до стоянки, возьму розжиг, а потом вернусь. Или все же лучше с фонариками, — нахмурился я, смотря вслед уходящему напарнику. Хотя он бы не тушил с такой яростью наш костер. Аж целую тушу зверя какого-то для этого использовал. Дальше началась подготовка. Надо было собрать огромное количество веток, сложить их кучками, очистить все пространство вокруг, чтобы стихия не разбушевалась. А потом меня просто озарило. Можно же просто все тут обложить полукругом, подготовить несколько веток для метания, чтобы закинуть их в пещеру. Но это больше геморроя. Зато время пролетит. Сначала я просто расчистил периметр перед пещерой, не спуская с нее глаз. Паранойя все же играла со мной злую шутку. Из-за чего каждый раз, когда я поворачивался спиной к входу в логово монстра, мне казалось, что он следит за мной. Временами воображение даже дорисовывал два злобных глаза где-то в далекой темноте пещеры. Но стоило пару раз моргнуть, как все исчезало. После того, как все стало достаточно чисто, я начал таскать поваленные бревна. Они не были легкими, так что приходилось надрываться. Даже дерево толщиной с две моих руки было уже тяжко тащить. Были и толще. В итоге мне начал помогать стрелок который вернулся из нашего лагеря. Судя по его недовольной морде и новым каким-то жидким следам на броне, его опять кто-то пытался съесть. Часа два или три ушло на то, чтобы разложить достаточное количество поваленных деревьев перед пещерой. Потом пришла пара веток. Надо же было, чтобы что-то разгорелось. Ствол просто так гореть не начнет. Так что поверх стволов и рядом с ними красовалось огромное количество веток, которым предстояло стать катализаторами большого пламени. Когда мы закончили, то уже перевалило за полдень. Даже уже было ближе к вечеру. Недолго думая, мы решили вернуться к нашей стоянке. Нужно было поддерживать огонь, который уже почти затух. Но и просто надо было перекусить. Чем мы и занялись. В шесть часов по академическим часам мы снова вернулись к пещере. Можно уже было зажигать, так как начинало смеркаться. Пока разгорится, пока весь круг пламени начнет полыхать, времени очень много пройдет. А вот толстые бревна так быстро точно не прогорят. Но в итоге, по совету Стрелка, мы решили подождать. Если темнее тут в десять после полудня, а по расчетам разгорится все наше творчество часа за два, то можно зажигать где-то 8. А пока мы ждали, то просто болтали ни о чем. Иногда же можно. «Поджигай!» С какой-то маниакальной улыбкой сказал Стрелок, стоя по ту сторону деревянного, а потом огненного вала. «Ты уверен, что хочешь быть по ту сторону?» Скептически я смотрел на всю эту затею, не особо понимая задумки Стрелка. «Есть шанс, что ты просто оттуда не успеешь свалить, и тварь тебя разорвет на куски. Двумя лапами будет прикрываться, четырьмя рвать тебя на куски». «Херня, все!» — махнул рукой Стрелок. «Ночью смог убежать, и сейчас убегу. При этом я же знаю, что это за тварь, какие у нее габариты и как она передвигается. Вот только ты не знаешь, где она может прятаться!» Тяжело вздохнул я. Вот не хочется потом твои останки собирать, если ты там подохнешь. Вот вообще не хочется». «Да блин!» На психе сорвался на меня стрелок. Инструкторы сказали, что в испытаниях нет ничего особо опасного. Умереть можно, если только вообще запустить или дать себе умереть. Ну или самому стрельнуться. «Вот только сейчас ты делаешь все ровно так, чтобы сдохнуть», покрутил я головой, тяжело при этом вздохнув. «Хрен с тобой. Иди, подыхай. Тебе мало было змеи, которая тебе защиту повредила?» Хочешь оказаться на моем месте? Спешу напомнить, что эта тварь меня чуть не прикончила. Если бы ты не успел, я бы сдох. Но не сдох же, усмехнулся стрелок. Ладно, ждем, пока разгорится, а там посмотрим, что будет, то будет. Может, и не попрусь. Ближе к десяти решим, а пока ждем. И мы ждали. Я сидел со стороны джунглей, что нагоняло некоторое жути. Стрелок сидел со стороны пещеры и чувствовал себя совершенно прекрасно. Это если судить по его внешнему виду. Ему переживать, по сути, пока не из-за чего. Тварь не вылезет до наступления темноты. А темнота не наступит, так как тут горит костер. По сути, правильно, что надо тварь выманивать, иначе она там и останется сидеть, думая, что еще продолжается день. А если она еще и обладает зачатками разума, то она точно не полезет на огонь, который для нее губителен. Значит, вся наша затея просто зря. И фонариками было бы проще. Жар от огня ближе к закату был уже неимоверный. Мне пришлось отойти на добрый десяток метров, чтобы не чувствовать всего того, что исходило от пламени. Но тьма над нами начала сгущаться. Начали появляться первые звери, которым было интересно, что происходит. А нервы все сильнее натягивались, как струна. «Ну так что делать-то будем?» – спросил я по мыслеканалу у стрелка, который, судя по данным системы, все еще был где-то вне пещеры. Уже почти наступило время. Я пошел. Бодро и весело ответил стрелок, что меня сильно насторожило. Я выхватил свой автомат и стал ждать. Время тянулось неумолимо медленно, даже катастрофически. На интерфейсе отображалось, что стрелок отходит все дальше, и идет более осторожно. В какой-то момент я смог вывести маленькое изображение того, что он видел. Я на что согласился сейчас? С некоторой озабоченностью спросил напарник. А в его голосе чувствовалась некая тревога. Причем было непонятно, то ли это из-за монстра, то ли из-за того, что он необдуманно кликнул принять. Скажем так... Усмехнулся я. Ты видишь прямую трансляцию для единственного зрителя. Это хорошо на самом деле, особенно с точки зрения разведки. Ты можешь что-то не заметить, а вторые глаза на это внимание могут обратить. Интересные технологии. «Напрягают такие технологии», – пришибленно подметил стрелок, после чего даже в мыслях перестал со мной общаться. «Вот знаешь, спустя минуту-две у меня нервы начали сдавать, и я решил немного снизить градус напряжения. Мне все время было интересно». Почему каждый раз нам попадается какой-то лес? В первый раз бежали через какой-то хвойный лес, вперемешку с чем-то. Сейчас в лесу. По тройкам, когда в первый раз занимались, опять же в лесу. Но почему нельзя в чистом поле или в заброшенном городе? Лес. В чистом поле все видно. Навыки не проверишь. Начал медленно отвечать мне стрелок, остановившись на одном месте. А в лесу? Вон даже змея, блин. Мне на голени элемент брони повредила. Тут все куда интереснее. «Лес – более опасное место. В нем и потеряться можно. Все, вижу движение». Я присмотрелся. Очень лениво двигался какой-то камень. Он словно был живой, что очень напрягало. Одна большая серая куча, которая мелко вибрировала и перемещалась в пространстве. А потом среди этой кучи появились два красных глаза, словно они смотрели изнутри этого камня. «Беги!» – настойчиво сказал я напарнику. «Это что-то типа восстановительного кокона». И хрен знает, как такое возможно. Но беги. Тварь без единой царапины будет. Я уверен, полная сил. Тебя просто сомнет в мгновение. Беги. Спорить со мной он не стал, так как камень местами начал расширяться. Развернувшись, стрелок сразу рванул в сторону выхода. Но он не успел преодолеть даже 10 метров, как позади раздался дикий рев. А самого стрелка, судя по брызгам, неплохо так обдало какой-то дрянью. Бежал он, выкладываясь на полную, сразу включив фонарик. Ему удалось глубоко забраться в пещеру. Примерно он смог преодолеть километр. Благо, она была почти прямой таких размеров. Но все равно, даже смотря через его глаза, я чувствовал, как тварь дышит ему в затылок. «Черт!» – раздался крик из пещеры, а трансляция внезапно оборвалась. Что-то произошло. Сигнатура перестала перемещаться на тактической карте. А это хреново. Тварь схватила его, либо он просто рухнул его прижало чем-то. Но он еще жив. «Так что надо что-то делать». Вздохнув полной грудью, я включил тактический фонарик у себя на шлеме. А после сделал пару шагов назад, чтобы взять разгон. И прыгнул через огненный ад, что вырывался из объятого пламенем дерева. Запахло паленым. Запах не совсем приятный. Значит, где-то что-то опалилось. Скорее всего, волосы. Но неважно 200 Двести метров. Всего 200 метров разделяли меня и болтающийся из стороны в стороны пучок света который создавал фонарик на шлеме моего товарища. Хоть фонарики у нас были и хорошие, но они не добивали на такое расстояние. На сотню метров, да, но не на две сотни. Еще ближе. Рванув еще раз вперед, я старался ни обо что не запнуться. Это лишнее промедление, лишний тормоз и увеличение шанса подохнуть у стрелка. Раздался крик. Крик боли, крик агонии, крик страха. Послышался хруст. Трещали защитные элементы брони из углеродного волокна, сжимаемые давлением, что создавали лапы твари. Я уже был близко. Уже видел очертания твари и напарника, что был у нее в руках. Видел далекие отблески огненного взгляда. Была не была. Остановившись меньше, чем за секунду, я сразу рухнул на правое колено. Мне так было просто удобнее всего стрелять. Узкий луч света светил ровно в морду твари. Но мне нужна была сейчас не морда. Мне нужны были ее лапы которыми она убивала стрелка. Чуть-чуть опустив голову, направив свет на левые четыре лапы монстра, я выдал длинную очередь. Тварь взревела. Одну лапу, по которой прошлась цепь кровавых сполохов, тут же спрятала за спину. Рефлекс твари помог моему товарищу освободиться. Освободившийся одной рукой, он выхватил ножик, посветил фонарем на огромные пальцы и рубанул по ним, отрезая их от руки нашего противника. Рухнув на землю, он попытался встать. Но тут же его нога, именно та, на которой змея сломала броню, подкосилась. И он, вскрикнув, рухнул на землю. Сломана, повреждена, нужно что-то делать, пока его просто не раздавили. Но что? Системная директива. Обнаружен крайне высокий риск здоровью. Получен приказ немедленно отступать к транслокатору, для того, чтобы покинуть зону испытаний. Немедленно покиньте зону испытаний. Да хрен тебе! Стиснул я зубы, подбираясь еще ближе к твари наведя луч точно в центр ее груди. «Сдохни!» Крепко удерживая автомат, я полностью за пару секунд с 50 метров разрядил магазин. Много пуль ушло в молоко, но из груди твари активно потекла кровь. Противник немного попятился, прикрыв грудь руками, а потом ее глаза еще сильнее налились краснотой. «Гра!» – завопила тварь и резким рывком устремилась ко мне, преодолевая в одном прыжке почти 20 метров. Сердце ушло в пятки. Но некая отстраненность от всего, кроме происходящего, дала возможность молниеносно собраться и рвануть в сторону выхода. Стрелок остался жив. Уже хорошо. Надеюсь, план с Костром сработает. Главное – добежать.